Господа, что вы тут делаете? Мы здесь, вот видишь ли, Нарина. Что мы делаем, Жофри? Мы моем руки, моем руки. Мы моем руки. Хотя они совершенно не были грязны. Я Ой. хотел сказать черно Да напротив, напротив. Это мы просто так, чтобы убить. Время. У нас, у лубудийцев, всегда были такие привычки убивать. <свят> время, время. Время, время. Какой у них странный вид, Потар. Я вам говорю. <свят> Я вам не помешаю, господа? Нет, нет, не <свят> сколько. Нет. Кстати, мой зонтик. Будьте добры, верните мне его. Пожалуйста. О, молодец. Держи. Ой, ой. Я совершенно не понимаю, куда девался ваш зонтик, Платара, Но мы его нигде не можем найти. Успокойтесь, тетя. Мой зонтик не может пропасть. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный. На его ручки выгравированы мое имя и мой адрес. Готовы свидетель обвинений. Держись! Макаронина по итальянски. Держись! Ты что же сегодня выходил из дому, мой друг? Нет, нет, я никуда не выходил. Я могу доказать, где я был. У меня есть алиби. Да, а мы были в выжижаре. В Выжижаре, В Вожижаре <свят> говоришь, что не выходил из дома, но между тем твои ботиночки были в грязи. А я вас вчера встретил. Да, да, встретил. Обоих. Готов он все расскажет на суде. Держи! Дорогу, <свят> Дюво, <свят> держи! Но где же вы их встретили? Где же, потар? В одном месте, в одном месте. Это неправда! Гнусная ложь, гнусная ложь. Вот, мы что, мы шли по направлению к улице Лурсин? Напротив! Напротив мы шли, повернувшись к ней спиной! Спиной! о -ля -ля. Да кто же вам говорит про улицу Лурсин? Я их встретил. <х 80> Я их встретил на премьере в театре Адеон. Что? Да, и весь вечер наблюдал за ними. Из вида не выпускал обоих. Э -э -э, весь вечер. Весь. весь вечер. Не выпускал обоих. Не выпускал обоих. Odeon! Odeon! Odeon! deł da <try> da od Театр, господа, да вы оба сошли с ума. Я умоляю, Оскар, нужно идти крестить к племяннику Потара. Э, да, Да-да-да, да, да, я хочу выйти отсюда. Я хочу на свежий воздух. Мне здесь душно. Я хочу крестить сына Потара. Я хочу смотреть в глаза всем честным парижанам и крестить их всех заодно. Но, Рина, я очень... Я умоляю, Оскар, очень... возьмите себя в руки. Да, тебе потарчик. Успокойтесь, тетя. Ле Вас ждут. Dziad, dziad, żołnierz, żołnierz, to mój przymianny, dobry marsz. My z tobą zaryżemno, myli ruchy. To już nie ma nic znaczenia, dzieło zostało. Koniecznie, koniecznie, my teraz jesteśmy swobodni jak grecy. Tak, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, greckie, Я не виноват. А, а, а, а. Браво, браво, бис. Успокойтесь, дядя. Успокойтесь, месье. Я собрал. Что? Намеренно собрал. Ведь всему Парижу известно, что театр Адеон летом закрыт. <свят> <свят> <свят> что? Закрыт? Закрыт. Просто мне не хотелось присутствия вашей жены, дядя, а моей... Тетя говорит то, что я знаю. А что вы знаете? Что ты знаешь, несчастный? Все. Все. И должен вам сказать, что вы настоящие разбойники и злодеи. Да-да, злодеи. Оба! Вуаля! <свист> Жофрик, Жофрик, и это мой племянник. Хороший мальчик! <свист> Жофрик, он все расскажет на суде. Он все нас зарежет. Он жуткий тип. Держись! Держись, тебе говорят. Ментай блашированный. Сам ты толстолобик в сметане. Что ты делаешь? Всегда, когда в тревоге, Я стараюсь чем-нибудь себя одурманить. О, о, это хорошая мысль. Налей мне! А ползи сюда! Да. Ползи, держи! О, о. А. Это настоящий бархат! Чрезвычайно <свечайно> тебя подкрепляет, дает самоуверенность, оплом! Да-да! Какая-то удивительная мягкость, да. Ну, здоровье <свечайно> ваше, горло наше. Надо еще и доказать, что мы виноваты. Мало ли, что мы можем говорить, да, друг о да друге. Пусть докажет. Вот найди, вот обыщи что? меня, Жофрик, Найди улики. Но, ну, Нет обыщи. Меня. Нет, Жофрик, Найди улики. Но, я так прошу на тебя, случаи. Да я прошу тебя, Руки. пожалуйста. Руки. Руки. Мало ли, что о, можем вот говорить, ли... друг. Позволь. Что-то до более знакомое. Позвольте, Жофрик, может быть, это вот сюда? Да не, не, давай на голову вот женский чепчик, бабуся, как ты могла? А вот у меня нет ничего, потому что я не виновен, у меня ничего нет. нет. Есть башмак и тоже женский. Да что же это такое, Жофрик? Мы что, ее раздели? И рассудили? Какой-то ужас, ужас. Я так и вижу ее, бедняжку. И у меня в глазах что-то мелькает. Что делать, Жофрик? Что делать? Не вуй, красавица при мне. Катастрофа, Жофрик, катастрофа. Дело нашим табак. стоп. стоп. Топ! Что? Жофрик, спрячу тёпчик в табак, зарою его поглубже, и никто не найдет, никогда не красная Прекрасная мысль. Конечно, никто в Положи туда же башмак. Не, не могу, Жофрик, мне так мало что места. Я прошу. Не могу. Жадина. Да, жадина не могу, мало А мест. что мне делать с этим башмаком? Делай, что хочешь. Съешь его, Жофрик, съешь. С ума сошел. без соуса. Шечь Превратить его в пепел. В твоем доме есть огонь. Да. Печка есть. Я, да, да, на втором этаже в библиотеке. А! Что? Полиция! Какая полиция? Посмотри на руки, опять уголь выступил! Как кровавое пятно, пятно крови! Да, правда! Все пальцы черно Воды! И мыла. И щетку для ногтей! Быстро! Не входить! Нельзя входить! Занято! Надолго! Навсегда! Ну что, господа, целый день решили мыть руки? Сегодня день моего рождения. Что хочу, то и мою. Да, с помощью воды. С помощью воды. Вот именно день вашего рождения, Оскар. И вы меня даже не поблагодарили за сюрприз, который я вам сделала. Сюрприз? Какой еще сюрприз? А коробка с табаком. Вы что, ее не заметили? Красота! Жофрик, жофрик, там чопчик. А, обожвай-ка вот. Ой -ой -ой -ой. Такая красивая не коробка. открывать коробку, не открывать коробку. Рукла! Потому что табак, как коньяк, он может выдохнуться. Огня! Не открывать, Огня! не открывать, говорю. Боже, за что ты наказал меня? Успокойтесь, тетя. Поздравляю, дядя. Удалимся, тетя. Прочь тётя. отсюда, прочь. Что делать? Что делать? Так, так, бегу в департамент, получаю заграничный паспорт. Сейчас, говорят, это гораздо проще. И к вечеру... Алензи! Что мне делать? Куда деваться? Впора закатить истерику. То ли идти и властям сдаваться, То ли смотаться в Америку. Пожалуй, смотаюсь. И если получится, Потом перевезу семью. А тут оставаться и страхами мучиться. Мерси, вернее, фейдью. Witch, oh, oh, oh, oh, thank you, Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! thank you… Dziękuję! Dziękuję! yeah Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję! to то может сравниться с кузиной моей, сверкающей искрами черных очей, Делайте как пловите, она не без звезд. ведь вы же наш единственный родственник близкий. Да, правда. Кузина, вы так добры ко мне, так внимательны, что я решаюсь обратиться к вам с просьбой... Вернее, не к вам, а к вашему мужу. А... Просьба эта касается денег. Денег? Видите ли, кузина, у моей жены во время беременности зимой были желания страшно, так сказать, расточительные. Она есть. Не хотела ничего. Как? Ничего? Ничего. Кроме дыни... И земляники. О, когда я была в таком положении, Потар, знаете, я ела сардинки, я ела тысячи коробок ароматных сардинок, сардинок. Ах, кузина, сардинки. Невеликие запросы у моей кузины, ведь ей по вкусу исключительно сардины А у моей жены со вкусом закавыка ведь не сардины ей нужны, а земляника. Ну причем тут, мой друг, раздражение с нею нужно, сейчас, осторожно, вы вошли бы в ее положение. Кузина Как можно? По части вкуса мне, мой друг, Кичится нечем Хотя мой муж, как вам известно, обеспечен А вот супруга ваша тянется к излишкам Хоть вы пока что обеспечены Не слишком Но при чем здесь мой друг Раздражение С нею нужно Сейчас Осторожно Вы войдите в ее положение. Ах! О, Потар, невозможно, нет!